27 апреля В кафе познакомился и подружился с несколькими студентами. Они спорили о том, сам ли Шекспир писал свои пьесы. Один из них, толстяк с потным носом, утверждал, что все пьесы Шекспира написал Марлоу. Но Ленни, коротышка в темных очках... Сказал, что «Марлоу» — это чепуха, и все прекрасно знают, что эти пьесы написал сэр Фрэнсис Бекон. Потому что Шекспир никогда не учился в колледже и не мог получить того образования, которое прослеживается в приписываемых ему произведениях. Тогда парень в шапочке первокурсника сказал, что слышал, как ребята в туалете говорили, будто пьесы Шекспира на самом деле написала какая-то леди. Они говорили про политику, про искусство и про Бога. Никогда не предполагал, что Бога может и не быть. Мне становится немного страшновато, ведь я впервые задумался о том, что же такое Бог». Теперь я понимаю, что одна из главных задач колледжа — объяснить людям, что то, во что они верили всю жизнь, на самом деле совсем не так, и что ничто не является на самом деле тем, чем кажется. Все время, пока они спорили, возбуждение так и бурлило во мне. Вот чего мне хочется больше всего на свете — ходить в колледж и слушать, как люди говорят о важных вещах. «Почти все свободное время я теперь провожу в библиотеке, глотая и впитывая в себя книги. Круг моих интересов достаточно широк. Достоевский, Флабер, Диккенс, Хемингуэй, Фолкнер. Любые романы, которые попадаются под руку. Мой голод из тех, что нельзя насытить».